Понедельник, октября 18 дня. Окружная больница была открыта в Винчестере. Во время проповеди доктора Альюреда Кларка, перед многочисленной паствой, среди кои присутствовали многие господа высокого звания, сделан был значительный сбор, помимо того, что отчислялось ими ежегодно. Остается лишь пожелать, дабы такого рода благотворительные предприятия поощрялись по всей Англии. Вторник октября 19 дня. Глашатый городского совета объявил в ратуше перед лорд-мэром и прочими прокламацию с требованием благородному Генри Фишеру явиться и ответить на обвинение в преступлении уголовном и убийстве господина Дарби, иначе будет объявлен вне закона. Указанный Фишер бежал из Нью-Гейтской тюрьмы несколько лет назад. Шестьдесят вьюков чая весом в семь тысяч фунтов захвачены были в Суссексе тремя береговыми объездчиками при помощи трех драгунских гвардейцев. Береговой объездчик (riding officer) – в XVIII веке довольно распространенная профессия среди мужского населения прибрежных областей Британии. В обязанности объездчика входил регулярная инспекция веренной ему береговой линии на предмет обнаружения там контрабандных товаров с целью информирования работников таможни. Береговой объездчик получал 20 двадцати до сорока фунтов в год и был обязан содержать собственную лошадь. Товар доставлен на Истбурнскую таможню. Контрабандистов было числом около сорока, из коих добрая половина после многочасовой попойки предприняла попытку отбить груз, однако была отброшена назад, причем некоторые были ранены. Дублин. Беременная женщина направлялась в деревню, где предполагала рожать, однако схватки застали ее прямо на дороге. С ней уже были лишь слепец и мальчишка. Последнего попросила она сбегать и позвать кого-нибудь на помощь. Тот же отказался идти, пока она не заплатит. Она вынула кошелек, в коем оказалось немного серебра и мелкая золотая монета. Завидя монету... Мальчишка тут же побежал к слепцу. Тот, без раздумий, вышиб ей палкой мозги, забрал кошелек и пошел дальше. Проезжавший мимо джентльмен обнаружил убитую женщину, догнал мальчишку и, пригрозив убить, заставил того сознаться в преступлении. Оба злодея заключены в тюрьму. Килл Среда. Октября двадцатого дня. В Деваншере близ Паудерхэма выбросил на берег иглобрюха. Рыба эта длиной в четыре фута голову имеет, как у жабы, две лапы, как у гуся, и рот, раскрывающийся на двенадцать дюймов ширину. Один из представителей этого вида был некогда препарирован во врачебном колледже в присутствии короля Карла II. Четверг. Октября 21 дня небольшая группа протестантских сектантов собралась в Бриксворте в Нортгемптоншире для совместного богослужения. Толпа, поднявшаяся в городе, разнесла на кусочки окна молодому джентльмену из Нортгемптона, который, по их мнению, должен был отправлять службу, пригрозили убийством. Хозяина дома Уильяма Бека — схватили и стали валять в грязи. Выражаем надежду, что в высочайших сферах, куда о случившемся было заявлено, не приминут разобраться, сколько заботы о свободе подданных и общественной безопасности было проявлено в этом деле. Пятница октября 22 дня. Желая исследовать со всем тщанием обстоятельства недавнего восстания и убийства капитана Портеуса — Магистраты Эдинбурга приказали всем горожанам, купцам и прочим явиться перед деканом городского совета и представить точные списки своих слуг и подмастерьев. Пятеро из участников восстания заключены были в замке. Перед высокочтимым лорд-канцлером заслушана была петиция господина Олкока, Из Уотерфорда в Ирландии, действующего в качестве опекуна шестилетнего Майкла Айлмера, наследника огромного имения в Ирландском королевстве, Олкок утверждал, что мать ребенка, дабы воспитать его в католической вере, тайно увезла его прочь. Когда же указанный опекун прибыл за ним в Лондон, Нашел лишь мать, но не ребенка. Она же заявила, что привезла его для консультации с врачами и что лакей увел его куда-то без ее ведома. Ей, однако, приказано доставить мальчика в суд до следующего четверга под угрозой заключения в тюрьму Флит. Понедельник, октября 25-го дня. Господин Джордж Келли, бывший секретарь епископа Рочестера, совершил побег из Тауэра, где провел в заключении 14 лет и лишь недавно получил право прогуливаться в сопровождении надзирателя. На следующее утро написал он письмо герцогу Ньюкаслу, выражая признательность за доброту, проявленную к нему, его величеством и принося извинения за предпринятую им попытку собственного освобождения. Келли был арестован в 1722 году как лицо, причастное к заговору против короля Георга I, так называемое дело Аттербери, ради водворения на троне претендента Джеймса Фрэнсиса Эдварда Стюарта. Сам Аттербери... Епископ Рочестера, считавшийся главой заговора, просидел в Тауэре лишь несколько месяцев, после чего был изгнан из страны по решению парламента. Герцог Ньюкасл, то есть Томас Пэлэм Холс, 1693-1768. Ярый сторонник Ганноверской династии и будущий премьер-министр Великобритании. 1754-1756, 1757-1762. Еще одно письмо направил он заключенному в тауре господину, вручая его попечительству книги и прочее, оставшееся в его комнатах. За поимку его предлагается вознаграждение в 200 фунтов. Трудолюбивые голландцы выловившие в этом году 589 китов и три китенка, испанцы же и французы — 70. По этому случаю было замечено, что, если бы Англия сама не принимала участие в этом доходном промысле, она могла бы гордиться, что превзошла всех своих соседей в скачках. Среда, октября 27 дня. На заседании суда городского совета в ратуше решено было, что... Скотный рынок является самым подходящим местом для возведения особняка для лорд-мэра, в связи с чем комитету в прежнем составе поручено было составлять планы. Несколько лиц схвачены по подозрению в убийстве капитана Инниса, о коем упоминалось в последнем нашем выпуске. В списке смертей За сентябрь 1736 года говорилось, с сентября 20-го дня капитан Иннис, командир работоргового судна, был найден на улице со смертельным ранением.